Влады на цена победы. Длинный кортеж машин, сопровождавший Сталина, подкатил к небольшому серому особняку в 7-8 минутах езды от Цицилии Энгофа, дворца бывшего германского кронпринца Вильгельма. Начиная с 17 июля в течение двух недель главы трех держав подводили итоги войны, определяли будущее Германии, спорили о судьбах стран Восточной Европы, искали пути решения польского вопроса, Делили германский флот, определяли размеры репараций, договаривались о суде над военными преступниками, примерных сроках окончания войны с Японией и обговаривали множество других дел. На 13 заседаниях глав правительств, 12 министров иностранных дел были рассмотрены десятки вопросов, обсуждено более сотни проектов различных документов. Сталин, возвращаясь в свой двухэтажный особняк, Просматривал шифровки из Москвы, иногда звонил туда по правительственной связи, подходил к окну, садился в кресло и смотрел на парк, красивое озеро, чахлые сосны. О чем думал Сталин, находясь на земле, породившей гигантскую военную машину, с которой четыре бесконечно долгих года он вел смертельную, изнурительную борьбу? Может быть, вспомнил, что здесь, на этой земле, родилась идеология, главным жрецом которой уже многие годы был сам? Может быть, вспомнил пленум ЦК партии в январе 1924 года, когда, выступая в прениях по докладу Зиновьева о международном положении, он заявил, что не поддерживает репрессии против Радека за его ошибки в германском вопросе. Однако Сталин осудил Радека за его курс на союз с германскими социал-демократами, не поняв по существу, что отсюда берет начало одна из его ошибочных линий в международных делах. Может быть, объединить коммунисты с социал-демократами они не дали бы гидре фашизма поднять голову? А репрессии пока преждевременны, их время тогда еще не пришло. Подумав о Радеке, вспомнил его шутку «Каламбур», пущенную в 1928 году, когда тот был в Томске в ссылке, но теперь уже сосланный Сталином. Шутку эту Сталин ему не простил. Генсеку передали, что в своем кругу Радек сказал У нас со Сталином расхождение по аграрному вопросу: он хочет, чтобы моя персона лежала в сырой земле, а я хочу наоборот. Правда, за время своей ссылки Радок быстро сменил ориентацию. В сентябре 1928 года он прислал телеграмму Сталину с протестом против продолжавшихся арестов и ссылок членов троцкистской оппозиции и с требованием вернуть Троцкого по состоянию здоровья из алматы. А уже через полгода в своем письме Сталину и в ЦКВ КПБ осудил выступление Троцкого в буржуазной печати. Чем больше лет, тем чаще память обращается к былому. Давно нет Радека, а вот вспомнил его. Когда-то он в начале 20-х годов занимался германским вопросом. Может быть, Сталин, устав от долгих дебатов с Труманом и Черчиллем, вспомнил Тельмана, которому он не смог или не захотел помочь? В конце 1939 года Молотов доложил о телеграмме тогдашнего советника полпредства СССР в Берлине Кабулова. Тот сообщал, что к нему в полпредство приходила жена Тельмана. Она, зная о заключенном договоре о дружбе с Германией, просила Москву попытаться вырвать ее мужа из фашистских застенков. О себе она сказала, что у нее никакого выхода нет, ибо она, не имея средств к существованию, буквально голодает. Кабулов заявил ей, как говорится в телеграме, что мы ничем помочь ей не можем. На глазах ее появились слезы, и она спросила, неужели вся его работа в пользу коммунизма прошла даром. Кабулов повторил ей свой ответ. Советник сообщал, что жена Тельмана просила нашего совета, может ли она обратиться к Герингу с заявлением. Я ответил, что это ее частное дело. Тельман очень огорченная ушла. Сталин помнил, что, посмотрев тогда на Молотова, он сказал «Подумайте, может быть, нужно помочь жене Тельмана Марками?» Но никакого радикального решения в отношении Эрнста Тельмана, сумевшего из фашистских застенков передать несколько писем в Москву с просьбами о помощи, не принял. Сталин не хотел лично обращаться к Гитлеру с просьбой, не хотел омрачать договор о дружбе. Хотя, отправив в Германию группу антифашистов, мог вызволить не только Тельмана. Пожалуй, Кабулов был прав, заявив, что это частное дело Розы Тельман. Никаких угрызений совести, как всегда, Сталин не испытывал. А совести, обращенной в прошлое, для него вообще не существовало. Правда, размышляя о Розе Тельман, он вспомнил, что сразу же после победного аккорда войны Берия доложил ему один документ, связанный с вождем немецкого пролетариата. Да-да, он помнил, был такой документ. «ГКО товарищу Сталину». Уполномоченный НКВД СССР по второму белорусскому фронту товарищ Цанава сообщил, что оперативными группами НКВД обнаружена жена Тельмана Роза Тельман, бежавшая из концлагеря и скрывавшаяся в городе Фюрстенберг, и дочь Тельмана Фестер Ирма, освобожденная частями Красной армии из концлагеря в городе Нойбранденбург. Тельман Роза рассказала, что последний раз видела Тельмана 27 февраля. 1944 года в тюрьме Беутен, в присутствии работника гестапо. Он сказал, что его подвергают постоянным пыткам, требуя отказа от своих убеждений. 11 мая 1945 года. Берия. Сталин, прочитав донесение, сказал Поскребышеву, чтобы освобожденным близким Тельмана были созданы соответствующие условия и оказана необходимая помощь. Может быть, что-то у вождя запоздало шевельнулось. А впрочем, сколько таких дел возникало в конце войны? Вон Серов, один из заместителей Берии, сообщает, что на участке фронта, где действовала первая польская пехотная дивизия, освобожден из немецкого концлагеря в Ворониенбурге бывший премьер-министр Испанской республики Франсиско Ларго Кабальера. Он в крайне истощенном состоянии просит сообщить семье, что жив. Или еще сообщение Круглова, что румынский король Михай оказал содействие в побеге из плена своему родственнику майору Гогенцоллерну и сыну немецкого промышленника Круппа, обер фон Болен-Унд-Гольбах. Разве он может у следителей среагировать на весь этот калейдоскоп имен, фамилий, бывших и настоящих, сановных и простых? Пусть занимаются этими делами Берия и Молотов. От него зависело нечто более важное – политическое завершение войны. Одержав военную победу, Он не имеет права упустить ее на политической арене. Его больше занимали сегодняшние дела. Хотя, несмотря на навалившуюся после войны усталость, Сталин еще не остыл от пережитого, не пришел полностью в себя от победного триумфа. С овального балкона особняка он видел, что везде, на берегу озера у входа в небольшой парк его резиденции, на тихой улочке, откуда выселили жителей, стояли часовые. Он считал, что война окончательно сделала его военным. До конца своих дней он не расстанется с маршальским мундиром. Кстати, Хрулев с членами Политбюро привел ему однажды трех молодцов в форме, наполовину состоявшей из золотых галунов, золотых лампасов, золотого шитья везде, где можно было только придумать. Что это, Не непонимающе посмотрел на вошедших Сталин? Это три варианта предлагаемой формы генералиссимуса Советского Союза ответил Хрулев, начальник главного управления тыла Красной армии. Сталин еще раз зло посмотрел на золоченую бутафорию и с бранью выгнал из кабинета всю компанию. На кого он будет похож в этой форме? На швейцара из дорогого ресторана или клоуна? Недоумки. Правда, Сталин не забыл, что его указания о подготовке эскиза Ордена Победы Хрулев исполнил быстро. В первом варианте, который Верховный рассмотрел 25 октября, 1943 года. В центре ордена были силуэты Ленина и Сталина. Верховному не понравилось избитое в тысячах вариантов изображение двух вождей, где его Сталина профиль можно узнать лишь по характерному кавказскому носу и усам. Готовящийся к триумфу будущий генералисимус предложил в центре ордена разместить Кремлевскую стену со Спасской башней, дать голубой фон. Орден сделать из платины. Бриллиантов не жалеть. Сталин еще до учреждения высшего полководческого ордена решил, что его удостоятся лишь единицы. 5 ноября Сталин утвердил эскиз ордена, а 8 был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о его учреждении. Сталин вздохнул. «Даже орден без меня изготовить не могли». Вернувшись из прошлого, далекого и близкого, Сталин вновь обратился к заботам сегодняшним. Слушая переводы речей своих партнеров по переговорам, он по привычке что-нибудь чертил, рисовал на листке бумаги. Обычно перед ним лежало несколько цветных карандашей, ручка. Иногда он десятки раз механически писал какое-либо слово, сосредотачиваясь между тем на его скрытом и подлинном смысле. Репарации, контрибуция, части, доли репарации. Иногда же, как это заметил барон Бивербрук, Во время переговоров в Москве в начале войны Сталин рисовал бесчисленное множество волков на бумаге и раскрашивал фон красным карандашом. Пока переводчик заканчивал перевод, он добавлял к стае еще волка, растворявшегося в кровавых сумерках жестокого времени. Сталин понимал, что разгром фашизма превращает СССР в сверхдержаву, а его, вождя этого государства, в одного из самых великих – Но он в душе, наверное, думал самого великого – лидеров современности. Его западные партнеры – временщики, дети демократии. Рузвельт был крупный политик, но и он, закончив свой срок, ушел бы из Белого дома, если бы остался жив. Вот Черчилль приехал на конференцию в полной уверенности, что его партия победит на выборах. Вспомнил, как во время встречи с Трумэном 17 июля, тот, отвечая на вопрос Сталина, виделся ли президент с Черчиллем, сказал «Да, виделся вчера утром. Черчилль уверен в своей победе на выборах». «Английский народ не может забыть победителя», — согласился Сталин. А вон как все повернулось. 26 июля было объявлено, что консерваторы потерпели поражение, и Черчилля заменил в Потсдаме новый английский лидер Климент Этли. Сталину это было непонятно. «Эти гнилые демократии сами себя ослабляют», – считал генералиссимус. «Система, которую он создал, исключает такую чехарду. Он знал, что будет находиться на вершине власти столько, сколько позволит его здоровье. А на свое здоровье, несмотря на появившиеся симптомы переутомления, он надеялся. Ведь он же выходец Кавказа». Знал Сталин, что на той вершине, овиваемой ветрами истории, было место лишь для него одного – Сталин давно уже, как французский король солнца, отождествлял себя с государством, обществом, партией. Председатель Совета народных комиссаров уже привык к тому, что говорил от имени народа, указывал ему путь в полной уверенности, что осчастливливает его. Чем величественнее держава, тем выше ее руководитель. Война выдвинула СССР на самые высокие рубежи в мире, и для Сталина это было его самое высокое возвышение. С первых послевоенных месяцев кривая его судьбы стала быстро приближаться к апогею всемирной славы, могущества и священного культа. К плодам победы Сталин относил не только разгром фашизма и превращение СССР в одно из самых влиятельных государств. Генералиссимус уже чувствовал подспудные толчки в здании антигитлеровской коалиции, которые скоро разрушит его до основания. Но он не мог и предположить, что все это произойдет так стремительно. Только проницательный глаз мог заметить, что за столом в Цицилиенгофе сидят союзники, которых можно назвать друзья-враги. Сталина не ввела в заблуждение фраза, сказанная Трумэном при их первой встрече. Он, Труман, хочет быть другом генералиссимуса Сталина. Советский лидер особенно это почувствовал при обсуждении вопроса о репарациях. Американцы отошли от своей ялтинской позиции по этому вопросу и заняли сторону англичан, добивавшихся крайне невыгодного для СССР решения. В Советском Союзе была оккупирована громадная территория, на которой было уничтожено огромное число промышленных предприятий. США и Великобритания этого не испытали. Сталин подчеркивал, что СССР, как Польша и Югославия, имеет не только политическое, но и моральное право на возмещение этих потерь. Но Трумэн и Черчилль были глухи к призывам Сталина. Лишь на последнем, 13-м заседании, Сталин был вынужден принять эти невыгодные для него условия. Он рисковал получить еще намного меньше. Но генералиссимус взял реванш в решении польского вопроса, особенно в том, что касается границы по Одеру и Нейсе. Сталин как бы смещал Польшу на запад, желая иметь на границах с Германией сильное славянское государство. Сталина не без оснований беспокоило, что президент и премьер-министр много и охотно говорили о Восточной Европе, но не хотели говорить о Европе Западной. Когда Сталин поднял на конференции вопрос о фашистском режиме Франка, он не встретил никакого понимания. В то же время Труман и Черчилль требовали поддержки противников Тита в Югославии. Западные партнеры на переговорах с тревогой говорили о положении в Болгарии и Румынии, но не хотели видеть, например, того, что в Греции, не без помощи союзников, разгорается гражданская война. Временами Сталину казалось, что за столом не союзники, а давние соперники, пытающиеся урвать побольше от пирога, который они вместе испекли. Он не ошибался. Военные проблемы, за исключением азиатских, отошли в прошлое. На первый план выступила политика, весьма лицемерная и безжалостная особа. На поприще политики у партнеров были слишком разные позиции чтобы можно было ждать таких же, допустим, результатов, как в Ялте. Война, общая опасность, общие стратегические цели сближали. Как только эти цели были достигнуты, на первый план выдвинулся, как всегда, политический классовый эгоизм. Превосходные переводчики были не в состоянии заставить лидеров антигитлеровской коалиции говорить на едином политическом языке, языке союзников. Но в целом Сталин был доволен итогами конференции, как, впрочем, и англичане, и американцы. Летом 1945 года удалось добиться того, что спустя год-два было бы просто невозможно. Сумели договориться о демилитаризации Германии, найти взаимоприемлемые решения по некоторым другим основным вопросам. Трумэн особенно настаивал на публичном подтверждении обязательств СССР выступить против Японии. И руководитель советской делегации не ушел от союзнических обязательств. Советский Союз будет готов вступить в действие к середине августа, и он сдержит свое слово. Сталин не хотел тянуть с открытием своего Второго фронта так же долго, как Англия и США. При этом он старался не ущемить в чем-либо союзников. Например, накануне начала войны с Японией Сталин поставил перед главнокомандующим советских войск на Дальнем Востоке Василевским задачу не только освободить южную часть острова Сахалин и Курильские острова, но и оккупировать половину острова Хоккайдо, к северу от линии, идущей от города Кусира до города Румаи. Для этого предполагалось перебросить на остров две стрелковые, одну истребительную и одну бомбардировочную дивизии. Когда советские войска были уже в южной части Сахалина, Сталин 23 августа 1945 года распорядился подготовить к погрузке 87-й стрелковый корпус, для осуществления десантной операции на Хоккайдо. Однако и 25 августа, когда освобождение Южного Сахалина завершилось, приказа на погрузку соединений не поступало. Сталин размышлял, что ему может дать этот шаг. Генералиссимусу показалось, и не без оснований, что этот десантный выпад может привести к обострению и без того уже заметно испортившихся отношений с союзниками. Наконец он распорядился войска на Хоккайдо не посылать начальник штаба Главного командования советских войск на Дальнем Востоке генерал Иванов передал приказ Главкома: во избежание создания конфликтов и недоразумений по отношению союзников категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и самолеты в сторону острова Хоккайдо. Но все это будет несколькими неделями позже. На заключительном заседании глав делегаций, которое состоялось в ночь на 2 августа Последними словами Сталина были «Конференцию можно, пожалуй, назвать удачной». Несколькими минутами ранее три лидера подписали приветственную телеграмму Черчиллю и Идену, а затем Трумэн, открывший и закрывающий конференцию, провозгласил «Объявляю Берлинскую конференцию закрытой. До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро». «Дай бог», — отозвался Сталин. Генералиссимус еще не мог знать, что акта капитуляции Японии который по его поручению подпишет на борту американского линкора «Миссури» генерал Деревянко, станет на долгие годы последним документом судьбоносного значения, согласованным между бывшими союзниками. Он еще не догадывался, что скоро в Пентагоне появятся планы ядерных бомбардировок территории Советского Союза «Дропшот», «Череатир», а журнал «Кольерс» изложит подробный сценарий предстоящей войны с Красной Россией с последующей оккупацией СССР. Но это все в будущем. А пока, хотели того или нет лидеры союзных стран, в Потсдаме был сделан не только важный шаг к политическому завершению войны в Европе, но и ее дальнейшему расколу, жесткому разделу на разные миры. Антигитлеровская коалиция доживала последние часы. Западные лидеры торопились. Черчилль уже видел, по его словам, как железный занавес, опустившись от Любика до Триеста, разделил Европу. Ни Сталин, ни Трумэн, ни Черчилль, ни Этли еще не знали, что тропа взаимной ненависти, на которую они вс вскоре все вступят, приведет их будущих преемников к историческому ядерному тупику, в котором политики, ощутив, наконец, угрозу реального уничтожения жизни на планете, должны будут возвыситься над своими классовыми идеологическими интересами, и вновь обратиться к общечеловеческим ценностям, как в годы ушедшей войны. Великая победа над фашизмом, главными творцами которой были народы Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции, для советских людей имела и горький плод. Победа еще больше утвердила Сталина в своей непогрешимости и мессианской роли в решении судеб советского народа и социализма. Великая победа окончательно превратила Сталина в земного бога. Советские люди отстояли свободу в борьбе с фашизмом. Но до свободы от сталинизма было еще страшно далеко. Еще несколько десятилетий. Граждане Отечества, возвращаясь к своим разрушенным очагам, как и их далекие предки после Отечественной войны 1812 года, надеялись на благие перемены. Ветер свободы, народного торжества, победы, доставшейся ценой миллионных жертв, рождал смутную надежду. Люди хотели жить лучше без страха и понуканий. Нет, Сталина по-прежнему чтили, славили, преклонялись, возносили, но в то же время верили, что не будет больше насилия, бесконечных кампаний, постоянных жестких нехваток самого необходимого, ставших одной из черт советского образа жизни. Сталина же, наоборот, победа убедила в незыблемости всех созданных государственных и общественных институтов, глубокой жизнеспособности системы, верности внутри и внешнеполитического курса. Он дал вскоре понять, что во внутреннем плане в стране все останется без изменений. Нужно работать, восстанавливать разрушенное народное хозяйство на основе тех указаний, которые даст он, Сталин. В обращении ЦК ВКПБ ко всем избирателям в связи с выборами Верховный Совет СССР, которые состоялись 10 февраля 1946 года, не было сказано ни слова о демократии, народовластии, «Участие простых людей труда в управлении государством». Все те же привычные слова о блоке коммунистов и беспартийных, о том, что советские люди могли на многолетнем опыте убедиться в правильности политики партии, отвечающей коренным интересам народа. Что не должно быть ни одного избирателя, который не использует своего почетного права. Последнее выражение звучит уже как предупреждение. Уж это-то советские люди знали. Обращение одобрил, как всегда, сам Сталин. Шестеренки, созданные Сталином бюрократической системы, неумолимо вращались с заданной вождем скоростью. Вновь, как с конвейера, пошли одно за другим партийные постановления об изучении краткого курса истории партии, о слабой работе газет Молод, ростов «Ростов-на-Дону», «Волжская коммуна», «Куйбышев», «Курская правда», о прекращении разбазаривания колхозных земель, Запрещение создавать подсобные хозяйства и индивидуальные огороды рабочих и служащих, о слабой работе Агиза (объединения государственных издательств), об обеспечении сохранности государственного хлеба и так далее и такое прочее. На многих документах виза Сталина. Он, как и прежде, безгранично верил в магическую силу указаний, директив, распоряжений. Если до войны сталинская командно-бюрократическая система еще только подгонялась, отлаживалась, то после победы стала не только быстро восстанавливаться, но и набирать силу. Фактически курс, взятый Сталином после войны, – это курс на тотальную бюрократию. Многие ведомства стали носить погоны, железнодорожники в числе первых. Создавались все новые организации – едва ли не главной задачей которых был контроль за исполнением указаний и решений. Чтобы намертво закрепить колхозника на селе, его лишили паспорта. Ссылки и высылки продолжались до конца сороковых годов, и ведомство Берии не оставалось без работы. Всех обществоведов окончательно превратили в бездумных комментаторов великих догм. В обиход вновь пошли утомительные и отупляющие ритуалы словословия вождя. По-прежнему крайне опасной была откровенность даже с близкими людьми. Интеллектуальные надсмотрщики от культуры под руководством Жданова убивали свободу мысли. Усилившийся бюрократизм вновь стал быстро взращивать самый опасный для общества плод – безразличие и равнодушие труженика, готовность только к исполнению. Усиливалась нравственная деградация многих людей, выражающаяся в дуализме личности. Одно на словах, другое на деле. Партия все больше становилась тенью государства, или наоборот, государство становилось тенью партии. Никто не мог иметь своего мнения отличного от официального. Слова Пушкина, сказанные так давно, вновь как будто стали актуальны. Отсутствие общественного мнения – это равнодушие ко всякому долгу справедливости, праву и истине. Это циничное презрение к мысли, и к достоинству человека. Уравнительный социализм вопреки лозунгам стал рождать, хотя это и выглядело парадоксально, бюрократическую элиту. Так Сталин использовал плоды победы для внутреннего пользования, сознательно и решительно консервировал систему. На подлинное социальное творчество он был также не способен, как и в 20-е годы. Чтобы поддерживать и поднимать свой без того беспредельно высокий статус гениального вождя, он эпизодически, но достаточно регулярно снимал, убирал, смещал, то секретаря обкома, то министра, то маршала, то иного деятеля, обвиняя их либо в политичности, либо в злоупотреблении властью, либо в пренебрежении высокими указаниями, либо в слабой заботе о людях. Сталин и так был в глазах народа добрым царем, а подобные шаги поднимали его авторитет еще выше. Даже сегодня такой стиль многим нравится. Уж Сталин-то, мол, не допустил бы рашидовщины и чурбановщины. Однако, если вдуматься, то при всей своей внешней парадоксальности самые глубокие корни бюрократического перерождения многих руководителей после сталинского времени возникли именно тогда. Попав в среду, где не было страха и твердой руки, эмбрионы регионального номенклатурного ведомственного всевластия и вождизма тут же пошли в рост. Система бесконечных административных запретов при бездействии подлинно социалистических экономических рычагов При низкой нравственной культуре, при полном отсутствии гласности, оказалась неэффективной. Стоило физически, а затем в определенной мере и политически уйти Сталину, как стало ясно, консервация системы лишь углубила кризисные явления в настоящем и будущем. Люди смогут спустя годы сказать, абсолютная власть развращает абсолютно. Победа над фашизмом значительно укрепила единовластие и культовое поклонение единодержцу. Для народа он стал мессией, творцом великой победы, непревзойденным полководцем. Но эта слепая вера одновременно обессиливала народ, надолго лишенный истины и справедливости. Я довольно долго говорил об одном из чрезвычайно отрицательных деяний Сталина после войны, о его стремлении законсервировать политическую систему, оставить ее неизменной. Сталин никогда не мог сказать, нам нужны перемены в политическом строе. Его догматический ум оценивая сложившуюся систему, в центре которой находился он сам, был не в состоянии понять, что этой попыткой консервации он подвергал еще более глубокой эрозии ценностей и идеалы, в которые продолжали верить миллионы людей. Наряду с этими негативными процессами жила, пульсировала, боролась надежда, воля, энергия народа. Победа над фашизмом пока убедила советских людей в стойкости Отечества, в жизненности исторического пути, на который Россию заставили перейти большевики. Несмотря на множество препон, трудностей, извращений и преступлений, народ остался главным хранителем своей духовности, своей веры в лучшее будущее. За невиданно короткие сроки ему удалось поднять из руины и восстановить экономический потенциал страны. Когда Сталину в конце 1945 года доложили обобщенные данные об экономическом ущербе, причиненном стране войной. Он, знавший, может быть, больше других о ранах и шрамах на теле Отечества, переспросил Вознесенского. При увеличении нет, могут быть лишь при уменьшении. За короткий срок оценить глубину и масштабы всех утрат невозможно. Он помнил совещание командующих фронтами и командующих родами войск по вопросу о демобилизации и реорганизации Красной армии, состоявшейся 21-22 мая. 1945 года. Тогда Верховный сказал маршалам и генералам, без армии, а точнее тех, кто сегодня находится в армии, мы своих ран не залечим. Сталин, держа в руках листки бумаги и изредка в них заглядывая, медленно и глухо бросал в зал. Демобилизация должна коснуться в первую очередь частей ПВО и кавалерии. Она не должна коснуться танковых частей и ВМФ. По части пехоты демобилизация охватит 40-60% ее состава, не касаясь войск Дальнего Востока, Забайкалья и Закавказья. Каждому увольняемому бойцу продать по дешевой цене трофейные товары и дать жалование за столько лет, сколько он прослужил в армии. Сталин говорил о демобилизации армии и думал, как быстрее включить эту силу в процесс, о котором ему настойчиво говорил Вознесенский. Страну нужно поднимать. Все на пределе, силы, возможности, терпения. Народ страшно бедствует. Берия докладывала о голоде в Четинской области, в Таджикистане, Татарии, других местах. Сталин взял в руки сводку, перевернул страницу. Нарком внутренних дел Таджикской ССР Харченко сообщал: В Ленинабадской области выявлено 20 человек, умерших от истощения, и 500 человек, опухших от недоедания. В Сталинобадской области Рамицком в Пахтаабадском, Абигармском рай... и других районах умерло от истощения свыше 70 человек. Имеются также истощенные и опухшие. Такие факты имеют место и в Курган-Цюбинской, Кулябской, Гармской областях. Оказанная помощь этим районам на месте является незначительной. В Читинской области есть факты употребления павших животных, деревьев, коры. Сообщалось о страшном факте, когда одна крестьянка с сыновьями убила маленькую дочь и употребила ее в пищу. Вот еще такой же случай. Сталин не стал читать дальше горестную сводку. Берия торопливо сказал, увидев недовольство вождя. Выделили некоторое количество муки до нового урожая. Придется терпеть. Впереди была война с Японией. А доклады Вознесенского свидетельствовали. Предстоит колоссальная работа. Кандидат в члены политбюро Глубже других из его окружения вождя разбирался в масштабных, глубинных экономических процессах, которые шли в стране. Сталин давно к нему приглядывался и испытывал противоречивые чувства. Да, это, скорее всего, самый умный руководитель в его окружении, но ему не нравилась его независимость, иногда резкость суждений. Но, пожалуй, размышлял Сталин, без его головы трудно будет поднять экономику из руин. В феврале 1947 года На пленуме ЦК Сталин неожиданно для многих предложил избрать Вознесенского членом Политбюро. Читая справку Вознесенского о масштабах разрушений и первый вариант доклада Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецких захватчиков, Сталин подолгу задерживался на некоторых цифрах. Разрушено 1710 городов и поселков городского типа. Сожжено более 70 тысяч сел и деревень. Вождь даже не подумал, что многие тысячи из этих деревень, на его совести, взорваны, приведены в негодность 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей, опустошено около ста тысяч колхозов и совхозов, тысячи МТС. Задумавшись над этими страшными цифрами, Сталин вспоминал, как по дороге в Берлин, через окно с пуленепробиваемым стеклом, Он вглядывался в просторы русской равнины, изборожденные шрамами окопов, блиндажей, пожарищ. Поезд не останавливался ни на крупных станциях, ни в городах. Мимо проносились изуродованные остовы зданий с множеством пустых глазниц окон, взорванные заводы, обугленные бараки. Среди уцелевших деревень чаще встречались дотла сожженные дома, где трубы русских печей тянули к небу свои холодные руки. Даже буйная июльская зелень не могла спрятать следов страшного бедствия. По словам Вознесенского, 25 миллионов человек в стране не имеют крова, бьятся в землянках, сараях, подвалах. И так слабое еще с начала 30-х годов животноводство полностью подорвано, десятки миллионов голов скота угнано или уничтожено. По предварительным подсчетам, пишет Вознесенский, прямой ущерб, нанесенный нашествием исчисляется суммой около 700 миллиардов рублей в довоенных ценах. Иначе говоря, страна потеряла 30% национального богатства. Жизненный уровень народа находился на самом мыслимо-возможном низком уровне. Эти сентенции Сталина интересовали уже меньше. Он всегда считал, что без огромных жертв невозможно построить социализм, разгромить фашизм, а теперь восстановить державу. Без поддержания общественного сознания в состоянии постоянного напряжения, мобилизации, своеобразной гражданской войны, борьбы с трудностями и внутренними врагами нельзя. Нельзя, в этом Сталин был уверен, решать сверхзадачи. О том, что он прав, свидетельствует, например, докладная Хрущева, которую недавно положил в папку Паскребышев. 31 декабря 1945 года Хрущев сообщал об активизации украинских националистов, в западных районах УССР в связи с приближением дня выборов в Верховный Совет СССР. В конце докладной просьба помочь дополнительными силами при Карпатском и Львовском военным округам. А разве только здесь враги? Сколько было в оккупации плену неволи. Сталин был убежден, что с фронта вернулось немало декабристов. Сталин на докладной Хрущева начертал резолюцию Булганину и Генеральному штабу, выделить дополнительные войска в западной области Украины. А вот аналогичный доклад о создании истребительных батальонов для борьбы с бандитизмом в Латвии, подписанный Булганиным, который, кстати, предлагал содержать эти батальоны за счет местного бюджета. И там жертвы. Война кончилась, а число жертв бесконечно. Вот Меркулов и Круглов сообщают, что в Литве накануне выборов Усилилась активность антисоветского националистического подполья. Длинный список. 15 декабря 1945 года в Шауляйском уезде уведен в лес и расстрелян член окружной избирательной комиссии Митузас. 16 декабря 1945 года в Весияйской волости Ладзияйского уезда бандгруппой убит председатель избирательной комиссии Ливулис. 17 декабря 1945 года в Рокишском уезде группа бандитов убила председателя избирательной комиссии Гикелеса. 20 декабря 1945 года в Тауянской волости Укмеркского уезда бандитами убит член участковой избирательной комиссии председатель сельсовета Габрилавичус. Перечень этих жертв – долг, Пройдет еще несколько лет, прежде чем в Прибалтике прекратит литься кровь. Но по сравнению с тем, что потеряно в войне, это доли процента. Сталин не раз задумывался о человеческой цене победы, но, прикинув так и этак, считал, видимо, что это тоже вопрос политический. Какова же цена победы? Сколько погибло людей? Скоро Сталину выступать на предвыборном собрании. Нужно бы сказать народу о человеческой цене победы. Во время войны Верховный не задумывался о ней. Человеческие ресурсы страны казались неисчерпаемыми. Но когда отошли к Сталинграду, прикинул, на оккупированной территории осталось 70-80 миллионов человек. Из справки, которую подготовили для Сталина в январе 1946 года военный Вознесенский, выходило, что о наших потерях можно говорить лишь приблизительно. Эта кровавая статистика, особенно в начале войны, велась крайне плохо. Вознесенский сообщил при личном докладе, «Более или менее точно потери можно будет оценить лишь через несколько месяцев, но по имеющимся знаметкам всего погибло более 15 миллионов человек». Сталин промолчал. По донесению Генштаба, убитых, умерших от ран и пропавших без вести на поле боя – 7,5 миллионов человек. В 1946 году Сталин остановился именно на этой цифре. Ему не хотелось говорить о большей цене. Ведь тогда сразу потускнеет его полководческий образ. Этого допустить он не мог. Какова же в действительности цена нашей победы? Хрущев в 1956 году в своем письме премьер-министру Швеции Эрландеру впервые пустил в оборот цифру более 20 миллионов. На чем основываются эти данные, которые используются и сейчас? На примерных подсчетах. По моему мнению, в оценке Хрущева верно только одно слово – более. Более 20 миллионов. Историки сейчас ведут работу по определению точной цифры. Народ должен знать, сколько своих сыновей и дочерей он положил на алтарь победы. Опираясь на ряд имеющихся в военных архивах статистических данных, в том числе о наших военнопленных, немцы, например, педантично вели учет тех, кого содержали и уничтожали в концлагерях, анализируя результаты переписей, основываясь на количестве соединений И их численной динамики в ходе войны, учитывая данные о потерях в наиболее крупных военных операциях, а также принимая во внимание научно обоснованные соображения таких исследователей, как Выродов, Власьевич, Кваша, Соколов, я пришел к следующим выводам. Не считаю, разумеется, их единственно верными и окончательными. Число погибших военнослужащих, партизан, подпольщиков, мирных граждан В годы Великой Отечественной войны колеблется, видимо, в пределах 26-27 миллионов человек. Из них более 10 миллионов пали на поле боя и погибли в плену. Особенно трагична судьба тех, кто входил в состав первого стратегического эшелона и основной массы стратегических резервов, кто вынес главные тяготы войны в 1941 году. Основная прежде всего кадровая часть личного состава соединений и объединение этого эшелона сложило головы, а около трех миллионов военнослужащих оказались в плену. Немногим меньше были наши потери в 1942 году. Самая туманная и политически двусмысленная категория – пропавшие без вести. Сюда относятся и те, кто пал в бою, но не вошел в строевые записки и сводки о потерях, и те, кто оказался в плену в партизанах, кого судьба занесла в чужие края. Да, были среди этих людей и те, кто дрогнул, поддался на посулы и пошел в Руа, служил в полицаях. Но таких было явное меньшинство. Судьба подавляющего большинства пропавших без вести глубоко трагична. Безвестная смерть в бою, гибель в плену или, в лучшем случае, бесконечные проверки в лагерях НКВД с риском остаться там на долгие годы. Если бы Сталин мог относиться к себе самокритично, то простое сопоставление своих и немецких потерь привело бы его к выводу, что блеск полководческого гения-вождя в немалой степени основан и на неведении людей. По моим подсчетам, соотношение безвозвратных потерь составляет 3,2 к одному не в нашу пользу. Конечно, надо учитывать варварскую политику нацистов, связанную с планомерным уничтожением мирного населения, особенно славян, евреев, лиц других национальностей. Это одна из причин астрономических жертв советского народа. Ведь основная масса погибших – мирные граждане. Но даже если не брать во внимание катастрофическое начало войны, то и в последующем наши военные потери были несколько выше, чем у немцев. Нет, начиная, пожалуй, с 1943 года, советские солдаты и командиры воевать уже научились, и неплохо. Но для Сталина всегда главенствовал принцип, Который он неоднократно излагал в своих директивах и приказах – достичь цели, не считаясь с жертвами. Для человека, олицетворявшего систему, избавленного от любых форм критики, ценность человеческой жизни сотен тысяч миллионов людей не имела никакого значения. Это также была одна из главных причин того, что цена нашей великой победы неимоверно высока. Навсегда победа будет окрашена горечью безмерных потерь. Сталина этот вопрос никогда не мучил. Жертвенный сталинский социализм требовал жертвенных побед. Сама неприложность этого исторического факта не только подчеркивает великое долготерпение, подвижничество советского народа, но и напоминает, Сталину стать тем, кем он стал, позволили. Война выиграна, можно, наконец, вдохнуть полной грудью воздух Кавказа. Берия хлопочет, хотя эта операция доставки вождя проще, чем в Берлин, но все же. Приведу несколько фрагментов из доклада Меркулову, заместителя начальника КГБ по Краснодарскому краю Жданова, о проводимых мероприятиях в связи с наступлением особого периода в Сочах. Так в тексте примечания Дмитрия Волкогонова. «Антисоветский элемент, состоящий на учете сочинского отдела, взят в активную разработку и наблюдение. Аресты проводятся своим чередом». Прочесывается лесопарковая местность от реки Головинки до реки Псоу. Увеличен цензорский центр. Ужесточен паспортный режим. Усилен контроль за автотранспортом. От вокзала до дачи установлено 184 поста. Вся трасса под охраной. Установлен энергопоезд. Товарищ Власик ежедневно информируется. Вождь народов не только в Германии, но и у себя на родине боялся за свою жизнь. Часть пути проделал на машине. Вместе со Сталином в отпуск, как всегда, ехали Власик, Поскребышев, Истомина, многочисленные порученцы, охрана и прочая обслуга. К слову сказать, именно после этой поездки Сталин распорядился построить современную автомагистраль на Симферополь. Проезжая через Орел, Курск, другие города и села, несколько раз выходил из машины, разговаривал с людьми. Поражался самоотверженности женщин, детей оказавшихся во время войны, пожалуй, в самом трудном положении. Города лежали в развалинах. А когда Сталин приехал на юг, то ему сказали, что под Сухуми, около Нового Афона, на рицах холодной речки в других местах ведомство Берии вовсю трудилось над возведением новых госдач. Сталину скоро надоело общение с народом во время его отпускного маршрута. Верноподданические возгласы, радостные слезы женщин, бодрые заверения мужчин Дела пошли лучше, товарищ Сталин. Удивленные взгляды стариков и детей. Это и есть Сталин? И действительно он знал, что для широкой популярности ему лучше махать толпе рукой с трибуны Мавзолея, улыбаться с кадров кинохроники, являться народу каждодневно лишь в виде портретов, статуй, бюстов. Сталин разбирался в массовой психологии. Он догадывался, что во время этих встреч у людей где-то в глубине зарождалось разочарование. Перед ними оказывался человек небольшого роста, с непропорциональным туловищем, коротким торсом и сравнительно длинными руками и ногами. Под кителем заметный животик, обтянутый маршальским мундиром. Редкие волосы обрамляли довольно живое рябоватое лицо, бледное, как и подобает кабинетному человеку. Некрасивые зубы не отличались белизной, и лишь живые быстрые желтые глаза – выдавали в человеке скрытую энергию, властность и уверенность в себе. В Курске одна женщина даже осмелилась потрогать Сталина за рукав мундира. Настолько, видимо, расходился устоявшийся в сознании образ с тем, что она видела сейчас. Сталин быстро почувствовал в глазах людей не только радость, восторг, но и едва скрываемое разочарование неказистостью генералиссимуса, вождя всех времен и народов. На односложные вопросы вождя раздавались такие же односложные ответы восклицания, в которых слышались удивление, инерция, обожествление и ожидание чуда. Но чуда не было. Люди не ждали речи от Сталина, а просто ели его глазами, не веря, что перед ними сам вождь. Человек, будучи земным богом, не может не разочаровывать людей при личном контакте. Ведь он такой как и другие, а все чудодейственное, мудрое, праведческое, былинное создали, выдумали сами люди. Целая система мифов, штампов, легенд работает, пока люди не сталкиваются напрямую с носителем всех этих атрибутов обожествления. Трясясь в лимузине, иногда поглядывая в зашторенные окна, Сталин еще и еще раз убеждался, загадочный, редко говорящий и показывающийся народу вождь имеет свои преимущества. Больше такого легкомыслия он не допустит. Он должен и впредь соединять в себе иллюзию всеприсутствия с божественной удаленностью. В глазах людей он должен остаться человеком, который построил социализм, сокрушил всех врагов народа, победил фашизм и вот скоро, залечив раны, позовет советских людей на новые великие стройки коммунизма. Нет, сила в его таинственности, способности во времена триумфов Сует и томление духа народа объединить людей новой компанией. И он, только он, способен, как экклезиаст, определить, когда наступает время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить. Сталин должен был остро почувствовать, что он нужен только той системе, которую создал, другим быть не может. Напрасно кое-кто ждет перемен. Нужно укреплять строй, усиливать мощь государства, убирать всех, кто к этому не готов. Великая победа, которую одержал он – весомый аргумент его исторической правоты. Возможно, я слишком много додумываю за Сталина, но делаю это строго на основе документов, свидетельств, логики размышлений. Его дела, шаги и решения говорят с однозначной определенностью. Единодержец не собирался ничего кардинально менять. Можно и нужно менять людей, но нельзя менять главного общего и незыблемого порядка большевистской системы, которая и вознесла Сталина на самую вершину власти. Минувшая война, хотя и потрясла Сталина до основания, в конце концов утвердила его в мысли, что исторически он прав. Диктатор понимал, что он находится на самой верхней точке славы, признания, влияния и почитания. Он окончательно освободился от предрассудков типа совести, несерьезной игры в демократию, лишил людей того, что можно назвать возможностью социального выбора. Сталин был убежден, что тот строй, который он хочет законсервировать сейчас, после войны наиболее близок к тому, о чем мечтали основоположники научного социализма. Все запрограммировано, указано, расписано, определено. Вот восстановят, отремонтируют здания социализма, поврежденное войной, и он вновь выдвинет лозунг «догнать и перегнать», Теперь понадобится жертвы, чтобы построить уже сам коммунизм. Сталин не без оснований считал, что после войны в мире произошел общий сдвиг влево. Антифашистская борьба сплотила массы, оживила демократические силы, потеснила реакцию. Героизм, самоотверженности советских людей породили глубокие симпатии к советскому государству. Даже многие белогвардейцы, интеллигенты и мигранты, просто бывшие, потянулись к Советскому Союзу. Сталина особенно заинтересовали сигналы из Парижа, от грузинских меньшевиков, ведь многих из них он знал лично. Он распорядился вскоре после окончания войны командировать в Париж секретаря ЦК КПБ Грузии по пропаганде Шарию. Его отчет, доложенный Берией и Меркуловым, Сталин долго и внимательно читал. Грузинские имена Кедия, Арсенидзе, Церетели, Чинкели, Габечия, Швили, другие напомнили вождю о годах далекой уже революции, борьбы, жестокого размежевания. Шария сообщал, что грузинская эмиграция передала ему для возвращения на родину старинные рукописи, золотые и серебряные изделия, нумизматические и археологические ценности. По указанию Москвы Шария встретился с Ноем Жорданией, Евгением Гигичкоре, Иосифом с передоном Кедией. В начале встречи Жордания заявил, что он подтверждает свое мнение об отсутствии в СССР демократии, свободы слова, печати, выборов, частной инициативы. Затем, однако, заявил, Сталин подчеркнул эти слова, «Войну выиграл Сталин. Я считаю его величайшим человеком. Глупо было бы из-за политических разногласий отрицать его величество. История еще больше скажет о его величии». Она раскроет те стороны его деятельности, которые еще неизвестны для современников. Вот здесь Жордания совершенно прав. Примечание Дмитрия Волкогонова. Многие из бывших политических противников изъявили желание вернуться на родину. Сталин, прочитав записку, мог подумать – победители всегда правы. Победа над фашизмом способствовала заметному росту сторонников и друзей СССР в мире. Под ее влиянием развернулись глубинные процессы в международных отношениях. Начался распад колониальных империй. Мир услышал учащенный пульс национально-освободительных движений. В восточноевропейских странах, а затем и в Китае, решающую роль играли коммунисты. Сталин уже чувствовал токи нового революционного подъема. Вождь не без оснований считал, что коммунистическому движению пришло второе дыхание. Правда, это дыхание вскоре было сбито холодной войной, сигналом к которой послужила речь Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года. Обострились и внутренние проблемы в СССР. В 1946 году обширные пространства страны были охвачены сильной засухой. Обруч жестокой нехватки самого необходимого держал государство победителя в своих тисках. Западная Украина и Прибалтика оказались ареной малозаметных, но ожесточенных столкновений правительственных сил с оппозиционными формированиями. Несмотря на ряд личных указаний Сталина ускорить разгром банд, ликвидация очагов партизанской войны затянулась надолго. В Западной Украине еще в 1951 году эпизодически вспыхивали стычки с неразоружившимися отрядами националистов. Экономические трудности усилили трудности и духовные. Интуитивные ожидания перемен, надежды на лучшую жизнь вновь отодвигались на неопределенное будущее. Сталин в своей предвыборной речи в Большом театре призвал напряженно трудиться и проявлять терпение. Советскому народу было его не занимать. Это тоже было составной частью платы за Великую Победу.